Капитан Блатт не успел пошевелиться, не успел даже собраться с мыслями, как чьи-то ловкие жилистые руки быстро принялись за дело. Ему скрутили руки за спину, с ромятными ремнями стянули кисти и лодыжки, а затем подняли, пихнули на стул и крепко-накрепко привязали к спинке стула. Коренастый, похожий на обезьяну человек, склонил над ним свое мощное туловище на уродливо коротких кривых ногах. Рукава голубой рубахи, закатанные выше локтя, обнажали длинные, мускулистые, волосатые руки. Маленькие черные глазки злобно поблескали на широком, плоском как у кокумулато лице. Красный в белую полоску платок был повязан низко, по самой брови. В огромное ухо было продето тяжелое золотое кольцо. Питер Блад молча смотрел на него, стараясь подавить закипавшее в нем бешенство, которое усиливалось по мере того, как прояснилось его сознание. Инстинкт подсказывал ему, что гнев, «Ярость никак не помогут ему сейчас, и любой ценой следует их обуздать». Он взял себя в руки. «Каузак!» — с расстановкой произнес он. «Какая приятная, но неожиданная встреча!» «Да, вот и ты сел, наконец, на мель, капитан!» — сказал Каузак и рассмеялся негромко, злобно мстительно. Питер Блат отвел от него глаза и поглядел на женщину, которая извивалась, стараясь вырваться из рук сообщника Каузака. «Уймись ты, шлюха! Уймись не то при душу!» — пригрозил ей тот. «Что вы хотите сделать с ним, Сэм?» — вижала женщина. «Не твое дело, старуха!» «Нет, мое, мое! Ты сказала, что ему грозит опасность, и я поверила тебе! Поверила тебе, лживая ты, скотина!» «Ну да, так оно и было. А теперь ему тут хорошо и удобно. А ты ступай туда, Молли!» Он подтолкнул ее к открытой двери в темный ольков. «Не пойду я!» Огрызнулась она. «Ступай, тебе говорят!» Прикрикнул он. «Смотри, хуже будет!» И, грубо схватил женщину, которая упиралась и брыкалась, что было мочи, он поволок ее через всю комнату, выпихнул за дверь и запер дверь на задвижку. «Сиди там, чертова шельма, и чтоб тихо было, не то я успокою тебя на веки вечные!» Из-за двери донесся стон, затем заскрипела кровать, как видно, женщина в отчаянии бросилась на нее. И все стихло. Питер Блат решил, что ее участие в этом деле теперь для него более или менее ясно и, по-видимому, закончено. Он поглядел на своего бывшего сотоварища и улыбнулся с наигранным спокойствием, хотя на душе у него было далеко не спокойно. — Не проявлю ли я чрезмерную нескромность, если позволю себе спросить, каковы твои намерения, Каузак? — осведомился он. Приятель Каузака, многовязый, вихрястый, малый, тощий и скуластый, сильно смахивающий на индейца, рассмеялся, навалившись грудью на стол. Его одежда изобличала в нем охотника. Он ответил за Каузака, который молчал, насупившись, не сводя мрачного взгляда с пленника. «Мы намерены передать тебя в руки Дона Мигеля де спиноса. И наклонившись к лампе, он оправил фитиль. Пламя вспыхнуло ярче, и маленькая грязная комната словно увеличилась в размерах. «КСК», — сказал Каузак, — «а Дон Мигель, надо полагать, вздёрнет тебя на нокурее». Ага, так тут ещё и Дон Мигель затесался. Какая честь! Верно, эта цена, назначенная за мою голову, так раззадорила вас всех. Что ж, это самая подходящая для тебя работёнка, Каузак, клянусь честью. Но всё ли ты учёл, приятель? У тебя впереди по курсу есть кое-какие подводные рифы. Хейтон со шлюпкой должен встретить меня у Мола, когда пробьет 8 склянок. Я и так уже запоздал. 8 склянок пробило час назад, если не больше. И сейчас там поднимается тревога. Все знают, куда я шел, и отправятся туда искать меня. А ты сам знаешь, ребята, чтобы меня найти, перетряхнут и вывернут наизнанку весь этот город, как старый мешок. Что ждет тебя тогда, Каузак? Ты подумал об этом? Вся твоя беда в том, что ты начисто лишен воображения, Каузак. Ведь это недостаток воображения заставил тебя удрать с пустыми руками из Маракайба. И если б не я, ты еще по сей день потел бы на веслах на какой-нибудь испанской галере. А ты вот обозлился на меня, и как упрямый болван не видишь дальше собственного носа. Думаешь только о том, чтобы выместить на мне свою злобу. и сам на всех парусах летишь к своей погибели. Если в твоей башке есть хоть крупица здравого смысла, приятель, тебе бы надо сейчас поскорее убрать парус и лечь пока еще не поздно в дрейф. Но Каузак в ответ лишь злобно покосился на Блада и принялся молча обшаривать его карманы. Его вот товарищ наблюдал за этим, усевшись на трехногий сосновый табурет. «Который час, Каузак?» — спросил он. Каузак поглядел на часы Питера Блада. «Без минуты половина десятого, Сэм. Сдохнуть можно», — проволчал Сэм. «Три часа ждать еще». «Там в шкафу есть кости», — сказал Каузак. «А тут у нас найдется, что поставить на кон. И он ткнул большим пальцем через плечо на стол, где появилась кучка разнообразных предметов, извлеченных из карманов капитана Блада. 20 золотых монет, немного серебра, золотые часы в форме луковицы». Золотая табакерка, пистолет и, наконец, булавка с крупным драгоценным камнем, которую Каузак вынул из кружевного жаба капитана. Рядом лежали шпага Блада и его серый кожаный патронтаж, богато расшитый золотом. Сэм встал, подошел к шкафу и достал оттуда кости. Он бросил их на стол и, пододвинув свой табурет, к столу сел. Монеты он разделил на две одинаковые кучки, К одной кучке прибавил шпагу и часы, другой пистолет, табакерку и булавку с драгоценным камнем. Питер Блат, внимательно и настороженно следивший за ними, почти не чувствуя боли от удара по голове, так напряженно искал в эти минуты какого-либо пути к спасению, заговорил снова. Страх и отчаяние сжимали его сердце, но он мужественно не позволял себе в этом признаться. — И еще одного обстоятельства ты не учел, — медленно, словно нехотя процедил он сквозь зубы. «А что, если я пожелаю дать за себя выкуп, значительно превосходящий ту сумму, которую испанский адмирал предлагает за мою голову?» Но это не произвело на них впечатления, а Каузак даже поднял его на смех. а ты же был уверен, что Хейтон явится сюда освободить тебя. Как же так?» И он расхохотался, а за ним и Сэм. «Это вполне вероятно», — сказал капитан Блат. «Вполне вероятно». Но полной уверенности у меня нет. Ничего нет абсолютно верного в этом неверном мире. Даже и то, что испанец заплатит вам эти восемьдесят тысяч реалов. То есть ту сумму, в которую он, как мне сообщили, оценил мою голову. Со мной ты можешь заключить более выгодную сделку, Каузак. Он умолк, но его острый наблюдательный взгляд успел уловить алчный блеск, мгновенно вспыхнувший в глазах француза. Успел заметить он и хмуро сдвинутые брови второго бандита. Помолчав, он продолжал. «Ты можешь заключить со мной такую сделку, которая вознаградит тебя за все, что ты потерял у Маракайба, потому что за каждую тысячу реалов, обещанную адмиралом, и я предлагаю тебе две». Каузак онемел с открытым ртом, выпучив глаза. «Сто шестьдесят тысяч!» — ахнул он, не скрывая своего изумления. Но огромный кулак Сэма обрушился на шаткий стол. Сэм грубо выбронился. «Хватит!» – загремел он. «Как я договорился, так и сделаю. А не сделаю, мне не сдобровать. Да и тебе, Каузак, тоже. Да неужто ты, Каузак, такая курица, что поверил этому Беркуту? Ведь он заклюет тебя, как только ты выпустишь его на свободу». «Каузак знает, что я сдержу слово», – сказал Блад. «Мы с ним плавали вместе». Он знает, что мое слово ценится дороже золота даже испанцами». «Ну и пусть. А для меня оно не имеет цены». Самогрожающе приблизил к капитану Бладу свое скуластое злое лицо с тяжелыми набрякшими венами и низким покатым лбом. «Я пообещался доставить тебя сегодня в полночь, в целости и сохранности, куда следует. А когда я берусь за дело, я его делаю. Понятно?» Капитан Булат посмотрел на него и, как это ни странно, широко улыбнулся. «Ну еще бы», — сказал он, ваше разъяснение не оставляет места для загадок». И он действительно так думал, ибо теперь для него стало ясно, что это именно Сэм вошел в сделку с испанцами и не осмеливается нарушить договор, опасаясь за свою жизнь. «Тем лучше для тебя», — заверил его Сэм. «Если не хочешь, чтобы тебе забили кляп в рот, «Так попридержи свою вонючий язык еще часика три!» разумел И он снова приблизил к лицу пленника свою скуластую физиономию и уставился на него с угрозой и насмешкой. Да, капитан Блат уразумел все. И, уразумев, перестал отчаянно цепляться за единственную соломинку, дававшую ему какой-то проблеск надежды. Он понимал, что должен сидеть здесь, беспомощный, прикрученный к стулу ремнями, и ждать, когда его передадут с рук на руки, как кому-то еще, кто доставит его к Дону Мигелю де Эспиноса. О том, что произойдет дальше, он старался не думать. Он знал чудовищную жестокость испанцев, и для него не составляло труда представить себе, как будет неистовствовать адмирал. Холодный пот прошиб его при одной мысли об этом. Неужто его феерическая, головокружительная карьера должна оборваться столь бесславно, Неужто ему, победителю, горделиво обороздившему воды Мэйна, суждено безвестно сгинуть барахтой в грязной воде какого-нибудь трюма? Он не мог возлагать никаких надежд на поиски, уже сейчас, вероятно, предпринятые Хейтаном. Да, конечно, ребята перевернут вверх дном весь город, но в этом он нисколько не сомневался. Но он не сомневался и в том, что когда они доберутся сюда, будет уже слишком поздно. Они могут выследить этих двух предателей и жестоко отомстить им, но ему это уже не поможет. От страстного, неистового желания вырваться на свободу в голове у него мутилось. Отчаяние парализовало ум волю. Тысяча преданных ему душой и телом людей были здесь, рядом, что -то оказалось только крикнуть. Но он был бессилен призвать их на помощь, вскоре будет отдан во власть мстительного Кастильца. Эта мысль, сколько бы он ни гнал ее от себя, настойчиво возвращалась к нему снова и снова. Она стучала в висках, качалась, словно маятник в его мозгу, мешала сосредоточиться. А затем внезапно ему удалось овладеть собой. Мозг прояснился и заработал деятельно и четко, почти сверхъестественно четко. Питер Блатт знал цену Каузаку. Это был алчный продажный прохвост, готовый предать любого ради своей корысти. И этот Сэм тоже, вероятно, не лучше. А может, даже и хуже. Ведь его-то толкнула на это дело одна только жажда наживы. Проклятые испанские деньги. Цена его, Питера Блада, жизни. Питер Блад пришел к заключению, что он слишком рано оставил попытки перещеграть в щедрости испанского адмирала. Перебить его цену. Можно еще попытаться бросить кость этим дом грязным псам, чтобы они перегрызли из-за нее друг другу глотку. Некоторое время он молча наблюдал за ними, подмечая злобный и жадный блеск глаз, то следивших за падением костей, то поглядывавших на жалкие кучки золота, оружия и прочие предметы, от которых негодяи очистили его карманы, из-за которыми сражались теперь кратая время в ожидании назначенного часа за игрой в кости. А затем он услышал свой собственный голос, громко нарушивший тишину. Вы тут тратите время на игру из-за какого-нибудь полпенса, а стоит вам протянуть руку, и каждый из вас станет богачом. Ты опять за свое, заворчал Сэм. Но капитан Блат и ухом не повел и продолжал дальше. К той цене крови, которую назначил испанский адмирал, я делаю надбавку 320 тысяч. Покупаю у вас мою жизнь за 400 тысяч реалов. Сэм, разозлившись, вскочил было на ноги, да так и окаменел пораженный грандиозностью названной суммой. Каузак поднялся тоже, и они стояли друг против друга по обе стороны стола, дрожа от возбуждения. Ни тот, ни другой не произнес еще ни слова, но глаза их уже загорелись алчным огнем. Наконец француз нарушил молчание. «Боже милостивый, четыреста тысяч!» Он вымолвил это медленно, с трудом ворочая языком, словно что стремясь, чтобы огромная цифра проникла в его мозг и дошла до сознания его соучастника. Он повторил «Четыреста тысяч! По двести тысяч на каждого! Разрази меня гром! За такие денежки стоит рискнуть, а, Сэм?» «Куча денег, что и говорить», задумчиво проговорил Сэм. Потом он вдруг опомнился «Чума на тебя!» «Так ведь это слова! Кто им поверит? Попробуй особо дикого -ка Как ты тогда заставишь его платить? Да он...» «О нет, я заплачу!» — сказал Влад. «Каузак может подтвердить, что я всегда плачу!» «Учтите», — добавил он, помолчав, — «что такая сумма, даже если ее поделить, сделает каждого из вас богачом, и вы до конца своих дней будете жить припеваючи в полном достатке!» Он рассмеялся. «Ну же, ребята, не валяйте дурака!» Каузак облизнул пересухшие губы и поглядел на своего компаньона. «Това рискнем!» – заискивающий пробормотал он. «Сейчас еще десяти нет, и мы до полуночи успеем удрать так далеко, что испанцам нас не в жизни догнать!» Но переубедить Сэма было нелегко. Он размышлял. И хотя приманка была велика, Сэм никак не мог решиться принять это соблазнительное предложение, ибо ему мерещилась в нем двойная опасность. Связавшись с испанцами, он теперь боялся отступить от них, ему казалось, что тогда его неминуемо ждет гибель, либо от руки разъяренных испанцев, которых он предаст, либо от руки самого Блада, который, если его освободить, конечно, ничего им не простит. Так лучше уж без особого риска взять верные сорок тысяч, чем гоняться за какими-то призрачными сотнями тысяч, раз это к тому же сопряжено с такой опасностью».